Глава шестая. Между Вудстоком и Смольным. Эпиграф. Записи, сделанные в 70-х, по праву принадлежат не музыковедению, но этнографии, ибо являются документом существования иной формы жизни. Другими словами, их можно изучать, но нельзя слушать. Борис Гребенщиков. Еще одно феерическое выступление вокально-инструментальной группировки имени Чака Берри состоялось в апреле 1978 года на факультете прикладной математики Ленинградского университета, где еще совсем недавно учился Гребенщиков. Того, что там случилось, я не видел, но Науменко называл это позднее «актом перфектного раздолбайства». «Борис и Майк смотрелись вызывающе», — писал об этом мероприятии Рокси. Последний пребывал в образе андрогина. Общий экстерьер плюс накрашенные глаза в сочетании с синей психоделической робой придавали Майку несомненный шарм. А Гребенщиков, наоборот, был силен и огромен, и были у него рваные джинсы и желтые носки, что давало повод думать о возвращении незабвенных шестьдесят девятого годов. Студенты-слушатели оцепенели в растерянности – поскольку прямо на их глазах происходило преображение социализма в желанный коммунизм. На пике антисоветского торжества в аудиторию заглянул ректор и грустно поинтересовался у орущих рокеров. «Извините, а я вам не мешаю?» После того, как аквариум поперли из университета, Гребенчаков и Науменко решили собственными силами провести фестиваль акустического рока. Он состоялся уже в мае 1978 года на набережной Невы, буквально в 300 метрах от Смольного собора, здания факультета прикладной математики и университетской общаги. По воспоминаниям музыкантов и гостей фестиваля, путь туда напоминал лабиринт Минотавра, доехать на редком городском автобусе до эфемерной остановки по требованию, пробраться сквозь путаницу дворов и строек, преодолеть неосвещенный тоннель и, наконец, оказаться на лужайке у излучины Невы. В этом свежеосвещенном месте небольшими, весьма живописными группами дефилировали вальяжные хиппи, неформальные художники и музыканты, а также любопытствующие иностранные студенты. У воды несколько человек играли во фрисби, а между ними носились брошенные на произвол судьбы лохматые дети. Организаторы почитывали мелодимейкер, лениво покуривали и поглядывали внутрь самих себя. Ближе к полудню на волшебной поляне собралось около полусотни человек. Сева Гакеля и его друзья разъезжали на странных немецких велосипедах, а сумасшедший бриллиант Валера Черкасов из университетской рок-группы «За» исполнял под гитару стихи о советском паспорте. Во всем этом сквозил абсурдизм пьес, присутствовавшего здесь Джорджа Гуницкого. Казалось, что через несколько лет после фестиваля в Удстоке прогрессивные ленинградские хиппи решились на собственный праздник цветов. Первой на главную сцену вышла группа «Ассоциация скорбящих по зимнему отдыху». Фотограф Андрей Вилиусов был в шляпе с самодельной гитарой и с загадочной траурной повязкой поверх розовой ковбойки. Он твердо знал, что этот концерт у его ансамбля будет последним. По его истовым убеждениям, все великие коллективы должны были быстро собраться, сыграть несколько концертов и тут же распасться. Поэтому Вилли пел и играл с легким сердцем. Его музыкальная миссия на Земле была выполнена. Затем появился «Аквариум», который исполнил что-то из репертуара Боба Дилана и «Grateful Dead», беспроигрышный «Блюз НТР» и новую композицию «Пролетающую тарелку». Перед тем, как начать играть, Гребенщиков внезапно спросил у Майка «Посмотри, не летит еще?» Майк задрал голову к небу, повертел ее туда-сюда и задумчиво ответил «Не, пока не видать». Вокалист «Аквариума» взял первый аккорд и уверенным голосом заявил «Я думаю, скоро уже прилетит». И все вокруг понимающе закивали. Боб тогда выдавал новые песни об обоймами, и у «Аквариума» репертуар был достаточно обширный, вспоминал в интервью для книги Гакель. Что-то типа «Блюз простого человека», «Блюз во имя ночи», «Блюз с счастливым концом» и, конечно, «Танец», «Замок», «Дорога 21», «Апокрив», «Уйдешь своим путем». На перкуссии у нас играл Майкл Кордюков. Последним номером программы шел Майк в сопровождении музыкантов «Аквариума» и «Марата Айропетяна» на первобытном звуке. У ног музыкантов сидела вся центровая тусовка, начиная от Родиона и упомянутого Джорджа Гуницкого до Сева Гакеля и его новой девушки Людмилы Шурыгиной. Узок был круг этих революционеров – Но Гребенщиков торжественным голосом сообщил, что по результатам опроса, проведенного журналом «Рокси», господин Науменко с песней «Drive my car» занял первое место в псевдоофициальном конкурсе аранжировщиков города Ленинграда. Не первое, а всего лишь третье, Борис. Хмуро поправил его майк. Потом наступил долгожданный момент первого выступления будущего создателя группы «Зоопарк». До этого многие воспринимали Науменко исключительно как сессионного музыканта группировки имени Чака Берри или союза любителей музыки рок. Как написано выше, он никому и никогда не показывал своих песен. Это случилось именно здесь. Науменко резко взмахнул носом, прикрыл глаза и с мнимой небрежностью ударил по струнам. Затем издал какой-то сатанинский рык и выдал сильнейшее выступление с текстами про плотские утехи и «Трах-трах-трах в твоих глазах», Прямо среди бела дня щуплый Майк пел о том, о чем многие боялись и подумать, «И если хочешь, ты можешь спать рядом со мной». Неудивительно, что на фоне расслабленного аквариума это выступление стало для присутствующих мощной культурной встряской. Милое артистическое хулиганство, к которому был склонен Министрель, ему явно шло, от последствий было не отбиться. Звездой вечера оказался Майк. «Он был крут и сорвал с неподготовленной публики бешеные аплодисменты», писал летом 1978 года журнал «Рокси». «Предрекаем ему большую дорогу и светлое на ней будущее». Когда Науменко закончил петь, перед зрителями возник не в меру трезвый Валера Черкасов исполнивший марсианскую оперу, которая заканчивала словами «Я хочу догнать машину времени», «Я хочу создать собственную группу под названием «Марсиане», если вам понравится, а если не понравится, то можно и без названия». Это был красивый и в меру логичный финал. «Науменко много рассказывал мне об этом фестивале и был просто счастлив, впервые почувствовав, что к нему готова относиться серьезно», рассказывала мне Татьяна Апраксина. Там он исполнил страшно замедленную версию «Drive my car», который всегда гордился. И потом о нем действительно написали в «Роксе». И Майк получил свою фотографию, портрет, который влюбился на многие годы, потому что на нем он был абсолютно не похож на себя, абсолютно неузнаваем, но зато какой я здесь хорошенький. Через пару недель Майк и Борис решили записать совместный альбом. Долгое время они хвастались друг перед другом новыми песнями и теперь поняли, что пришло время свои сочинения зафиксировать для возможной вечности. «Мы с Борей тогда много шлялись по городу, ничего не делали и валяли дурака», — признавался Майк. «Гребенщиков недавно женился, у него Наташа лежала в роддоме, и делать было совершенно нечего. И стукнуло тогда нам». Вот хорошо бы записать акустический альбом, сидя прямо на улице у стены, а вокруг, чтобы люди ходили туда-обратно, и чтобы был стереозвук. И как-то раз Боря предложил, давай запишем альбом. Половина твоих вещей, половина моих. За Смольным университетом есть садик, а рядом общежитие, где жила и подрабатывала дворником наша знакомая. Мы просто провели от розетки в ее комнате сетевой шнур на улицу и прямо на полянке все и записали». Это было то самое место, где проходил только что описанный ленинградский вудсток. В общем, альбом «Все братья-сестры» явился дебютом Майка в звукозаписи и одновременно стал последним любительским опусом Гребенщикова, в активе которого уже значились такие концептуальные работы, как «Искушение святого аквариума», «Притчи графа-диффузора» и «С той стороны зеркального стекла». Рожденным в эпоху поздней советской империи необходимо напомнить – что в ту пору ни у одной местной рок-группы не существовало канонически оформленных альбомов. По Питеру стихийно гуляли самопальные сборники Юры Ильченко, концертники Андрея Макаревича, а также контрабандно записанные на фирме «Мелодия» религиозные притчи Юрия Морозова. «В 70-е годы мысли об альбомах у нас не было», утверждал основатель группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан. Происходило это потому, что у рок-музыкантов не было никакой возможности записываться. Промежутки между 70 и 74-м годами у нас оказались незафиксированными как минимум три концертные программы. Летом 1978 года Майк Науменко и Борис Гребенщиков замахнулись на прицельную запись с продуманной драматургией, дизайном и аскетичными аранжировками. Друзей не смущало отсутствие элементарных технических условий. Их согревала мысль философа Леонтьева о том, что страстная идея всегда ищет выразительную форму. Эту форму они счастливым способом придумали. Воплощение формы, по воспоминаниям Марата эропетяна происходило следующим образом. В центре поляны, под небом голубым, в самой гуще одуванчиков, стоял табурет, к которому был прикреплен массивный микрофон. От обычных микрофонов он отличался тем, что был двойным, и в него можно было петь с обеих сторон. Ответственный за эту инновацию Марат – осуществлял запись прямо с воздуха на катушечный магнитофон «Маяк-203». Удлинители к нему были протянуты через форточку квартиры, в которой жила приятельница музыкантов Ольга Аксенова. Периодически Марату приходилось бороться с естественными помехами. Накрапывал дождь, лаяли собаки, останавливались поболтать любопытные прохожие. Вся звукорежиссура осуществлялась, по признанию Гребенщикова, на уровне здравого смысла. который подсказывал, в какое место поставить микрофон, чтобы он наиболее полно снимал звук. Состав инструментов был аскетичен. Две акустические гитары, гармошка и перкуссия, украденная фаном из ближайшего студенческого общежития. Большинство композиций имело стандартную блюзовую структуру и тексты, написанные под влиянием Боба Дилана. Американский фолк фолкбард предложил миру чудесный хаос, который подлежал немедленному переводу на русский язык. Как писали тогда рок-критики, фактически это было какое-то новое состояние мира, озвученное в слове. Вопрос авторства здесь уходил в тень, зато появились канон и новые песни, которые, как оказалось, сохранили свежесть и через несколько десятилетий. Перейдем к конкретике. У Майка присутствие Диланизмов было заметно в песне «Женщина. та лицо в городских воротах», в фрагментарном переводе Дилановской sad eight Lady of the Lowlands», а у Гребенщикова в композициях «Дорога-21» «Сталь, укравший дождь и почему не падает небо». «Мы с Майком слушали Дилана и думали, он описывает какие-то вещи, которые нам хорошо известны», признавался мне в 1995 году Гребенщиков. Затем брался какой-нибудь крючок, например, ключевая строчка, и все это перенасыщалось нашей реальностью, радикально противоположной тому, о чем поет Дилан. Он пел про свой «Нью-Йорк», про свою жизнь – а мы пели про свой Петербург. Возможно, суть построения песен была такой же, но все остальное – это как прогноз погоды, там и здесь. Малоизвестная деталь. Чуть ли не половина песен, исполненных Науменко на том альбоме, была создана им в течение одного дня. Речь идет о композициях «Ода ванной комнате», «Седьмая глава» и «Баллада о Кроке», рождение которых ознаменовало, по признанию певца, окончание гадкой летней депрессии. С высокой степенью точности время их создания можно датировать августом предыдущего, 1977 года. Теперь надо сказать несколько слов о драматургии альбома. Она состояла в том, что артисты чередовались между собой, сохраняя тонус свой и слушателей. Записывали с одного-двух дублей, чтобы не терять свежести музыкальной подачи. Науменко подпевал Гребенщикову на блюзе «Простого человека» и вставлял реплики в песни «Дочь», Борис подыгрывал Майку на гитаре и гармошке в композициях «Прощай, детка», «Седьмая глава», «Баллада о кроке» и «Звезда рок-н-ролла». Науменко позднее признавался, что песня «Звезда рок-н-ролла» была написана им незадолго до этой сессии, после ночной беседы с другом, имя которого он категорически не желал раскрывать. «Мы сидели на кухне, и он привел мне цитату Леннона», — рассказывал Майк приятелям. Смысл высказывания был в том, что когда ты играешь на сцене, вокруг очень много людей, которые любят тебя или не любят, но ночью ты всегда остаешься один. И вот эта песня посвящается этому музыканту. После того, как была написана звезда рок-н-ролла, Марат зафиксировал на пленку композицию «Дочь», посвященную рождению Бориса и Наташи, дочери Алисы. Запись состоялась в сопровождении хора «Пьяных друзей» на следующий день после знаменательного события – и датируется 13 июня 1978 года. «Атмосфера записи «Все братья и сестры» неотделима от того лета, когда она была сделана», — вспоминал Фан. «Никакого напряжения, мы радовались жизни и расслабленно музицировали». В отличие от ранних опусов «Аквариума», это было не надуманное абсурдистское творчество, а реальные песни, которые можно было исполнять на концертах без каких-либо студийных ухищрений. Борису и Майку удалось не только сохранить в звукозаписи дух рок-н-рольных первоисточников, но и адекватным образом перенести его на русскую почву. В известной степени это была декларация независимого мышления, и она удалась. В аннотации к альбому было написано, что он посвящается акустической дочери Алисе и великому белому чуду. Под белым чудом подразумевался Боб Дилан, знаменитый бутля которого назывался Great White Wonder. и был нежно любим обоими поэтами. А кроме того, на фотографии, украшавшей обратную сторону магнита альбома, Гребенщиков держит в руках томик стихов Дилана, купленный им, по случаю, в магазине «Академ Книга на Литейном проспекте в Ленинграде. «Это был знак», — гордо заявлял Гребенщиков. «Нам необходимо было обозначить фарватер. Майк склонялся к классическим рок-н-роллам. Мне же по нраву была музыка более романтическая или психоделическая». Но это не мешало нам признавать, что главный поэт современности это Боб Дилан. Фотосессию музыканта провели уже после завершения записи с помощью Андрея Вили Усова. Лицевая сторона обложки готовилась фундаментально и снималась на каменном острове рядом с домом переводчика Андрея Фалалеева. Так случилось, что у потомственного дзен-буддиста и блестящего знатока английского языка, вскоре эмигрировавшего в Калифорнию, сохранилась антикварная фигурка Будды. Судя по всему, это была одна из тех многочисленных статуэток, которые исчезли из буддийского храма на Приморском бульваре после того, как здание было подвергнуто большевистскому поруганию, а главного Будду озверевшие атеисты разломали на куски и сбросили в него. По замыслу музыкантов, статуэтка должна была символизировать идеал духовного развития и неявным образом обыгрывать название альбома. Типа «Пропаганда» и «Прикол одновременно». «Съемки производились вечером, на закате», — вспоминал Усов. «Как рождалась идея, видно на пленке. Будда, папиросы и беломорканал, окурки под ногами. У Майка лоб уходил куда-то вдаль, даль, прямой пробор, и в результате получалась очень нефотогеничная горка с большим акцентом на нос. Случайно у меня оказалась кепка, в которой я ездил на рыбалку. Я надела ее на голову Майку, и теперь его крупный нос был поддержан клювом кепки, и лицо сразу начало работать». После того как были отсняты кадры для второй стороны бобины, Борис и Майк стоящие на фоне арки, трудолюбивый Усов напечатал полтора десятка обложек, и альбом пошел в народ. Он представлял собой 150-метровую катушку, записанную на девятой скорости, естественно, в монорежиме, как первые альбомы The Beatles и Боба Дилана. В Ленинграде этот мезозойский артефакт распространялся контрафактным образом. К примеру, «Аквариум» выступал в одном институте и Гребенщиков объявлял в микрофон. Кстати, недавно мы с Майком записали альбом «Все братья и сестры». Кто хочет приобрести его, может подойти после концерта. Выглядело все это достаточно дерзко, поскольку слово «приобрести» фактически означало «купить». Желающим Борис оставлял номер телефона, а затем продавал альбом в оригинальном оформлении по цене 8 рублей за катушку. «Помню, за все время я продал три или четыре копии», признавался Гребенщиков. Что же касается Майка, то высокие соображения не позволяли ему торговать своими сочинениями. Оригинальную бобину он давал переписать или дарил в каноническом оформлении. С учетом экземпляров, подаренных родственникам и друзьям, оригинальный тираж исторического опуса «Все братья и сестры» не превышал нескольких десятков катушек. Бедноватый звук, техническая сложность копирования – Такова судьба первого в Ленинграде магнитофонного рок-альбома. «Конечно, качество записи «Все братья и сестры» было устрашающим, — говорил Майк. Но это были хорошие времена».